Глава пятая. В первый мартовский день московское подворье князей Старицких, обычно живое и полное служилыми людьми, словно вымерло, не было на нем ни помещиков, ни вечно суетливой дворни, а одни лишь плакальщицы в траурных одеяниях. Да на кого же-то нас покинул? Причиной тому были сороковины, справляемые по князю Владимиру Андреевичу. Умер он внезапно, во время охоты, только-только приладился с рогатинкой на матерого медведя-шатуна, как вдруг страшно побледнел, схватился за сердце и упал навзничь, за малым не попав на клыки и коготь дикого зверя. Ближники, конечно, разом навалились, не дали медведю добраться до тела, а вот только довести своего господина живым до ближайшего священника им было уже не суждено так и отошел без исповеди. Хорошо хоть, что пошедшие было по Москве слухи о том, что князья умер от страха, а великий государь Иоанн Васильевич под страхом гнева своего и опалы смог присечь Не от страха, а от печали, тоски кручина сердешной, поугасшей в прошлом году инакине Евдокии, до пострижения бывшей матерью княгиней Евросинии Старецкой. Да как же мы без тебя. Вообще, начало года 7075 -го от сотворения мира для правителя Северной Руси ознаменовалось тяжкими потерями. Умер от внутреннего жара верный любимец князь Вяземский. Не уберегли себя от скрытичной щехотки несколько думных бояр. А если из Кирилла-Белозерской обители по тревожным вестям не успел бы вернуться в Москву наследник трона, то царь лишился бы и князя Михаила Воротынского, и еще одного своего родича, троюродного племянника Бельского. Ох, как тогда свирепствовали каты разбойного приказа. Как пытали схваченных по подозрению в потраве государственных людей, крутили, дотянули им все жилочки. А вроде бы не зря, раз уж князя Шуйский едва не познакомились с топором палача лишь в самый последний миг вымыли в себе пострижение в монахи. Нет, официально их приговорили за растрату казенного серебра и наглое воровство при строительстве засечных черт. Но кто же отправляет на плаху за подобные мелочи столь родовитых вельмож? Никто, да и дума Боярская, не дала бы свое согласие на казнь без веских оснований. И уж тем более никто не отписывает за обычное лихаимство родовые вотчины в казну а часть драгоценной утвари и меховой рухляди передает семейству покойных думных бояр. Слава Богу, что великий государь Иван Васильевич был милосерден и отхочев, и указал не трогать сыновей опальных шуйских. Они, где за отцов, не в ответе. Более того, он даже пожаловал их новыми отчинами, за камнем уральским. — Детишек сиротинушками оставил... А еще царь учинил новый сыскной приказ и поставил во главе его думного дворянина Григория Скуратова-Бельского, чего уж тот приказ должен сыскивать, пока никому толком было и неведомо. Но, судя по вопросам дознавателей и тихим шепоткам людишек московских, государственную крамолу и прямую измену, для того и приказного боярина поставили не продавитости, а лишь изверности верности исходя. «Хватит!» Троица женщин в траужных нарядах, вроде как искренне горевавшая, а не в исполнимой утрате кормильц-паильца, послушно замолчала при появлении нового хозяина подворья. Приняв же из его рук уговоренную плату за свои слезливые труды, дружно перекрестилась и поклонилась. «Милостиец ты, наш, да не оставит тебя своей благодатью!» «Довольно! Ступайте себе с Богом!» Слегка осунувшийся и как-то резко повзрослевший пятнадцатилетний князь Василий Владимирович Старецкий вернулся в терем, ставший непривычно пустым, без всех тех приживалок и нахлебников, коих щедрой рукой и ласковым словом привечал его отец. Разбежались крысы. «Вася!» Оглянувшись на сестру Евфимию, юноша молча отмахнулся, Напоминальной трапезе он уже был, а сиболезнования родовитых князей бояр принял еще раньше. Довольно с него слушать вздохи и прочитание Матфея Евдокии Романовны, и без того на душе тоскливо. Хотелось уткнуться в отцовское плечо, услышать его голос и, может быть, даже чуть-чуть поплакать, как в детские времена. Ой, теперь он старший в роду. Теперь именно он решает все за себя, четырех сестер, младшего брата и батюшкину вдову, и отвечает за себя и их жизни тоже сам. «Эй, кто там есть? Коня мне!» Незаметная доселе дворня одним махом исполнила хозяйскую волю. Озвучный шлепок на гайке, по лошадиному крупу, визгливо-гневное ржание жеребца, едва не сбившего мощной грудью зазевавшегося прохожего. За спиной пристроилась невеликая свита, зашумел в ушах ветер, и тут же все закончилось, потому что от подворья удельных князей Старецких до теремного дворца и пешком-то было от силы пять минут. Ну, десять, если хромать, как беременная утка. Любопытные взгляды дворней и постельничьих стражей, тихие и не очень шепотки придворных, как это все его бесило. Василий? Внезапно замявшись, молодой удельный князь скользнул взглядом по комнате, только сейчас заметив личную черединку троюродного брата. Впрочем, она тут же вышла прочь. Разве ты не должен пребывать в поминовении? Вельнув глазами по персидскому ковру, Василий негромко признался. — Тошно мне дома, Дмитрий Иванович. Давит он на меня отцовской памятью. Может мне побыть возле тебя, хоть малость? Встав из-за массивного стола, царевич подошел к кровострельцу, поглядел ему в глаза и неожиданно погладил по голове. И потери, лечит лишь время, брат. Затем положил руку на плечо и легонечко надавил, понуждая присесть на лавку. Сиди сколько хочешь, только тихо. Следующие часа два или даже три у отделенья к ней провел в почти полной неподвижности. Сквозь полуприкрытые глаза смотрел на тво. Как его царственный родич что-то пишет, разглядывал корешки многочисленных книг, слушал легкий шорох стального пера по белой глади бумаги, ощущая от всего этого удивительный покой и умиротворенность. И даже появление личной челединки и ее грудной голос не смогли нарушить странную гармонию, хотя и пробудили легкое любопытство после того, как служанка поглядела на царевича, чуть-чуть поклонилась и отступила за дверь пропустив в комнату стряпчего Егория Калычева. Как этой Авдоте удается так хорошо понимать волю и желания своего господина? Долгие лета тебе, государь-наследник. Мимоходом глянув на Старицкого, мужчина с почтительным поклоном уложил перед хозяином покоев новомодный плоский замшевый тул. Такие же, только выделанные из толстой грубой бумаги и с веревочными завязочками по краям, снискали немалую популярность у всех приказных дьяков царства московского. Больно уж ладное вещиц получилось. Тем временем будущий государь внимательно ознакомился с бумагами, недолго подумал, после чего одобрительно кивнул: «Разрешаю, что еще». А вновь покосившись на родственника правящей династии, стрепчий шагнул поближе и склонился к самому уху своего повелителя. Для пущей верности прикрыв. Губы ладонью. Вот как? Верные ли сведения? Как есть верный государь-наследник Дмитрий Иванович. И что же он хочет взамен? Серебра? Вновь повторилась сценка шептом на ухо. Даже так? Вытинав из стопки на краю стола лист орленой бумаги, царевич Дмитрий написал алой киноварью короткое повеление для казначея, выведя напоследок подпись «ТУГРУ». Разделка выходила весьма выгодная, ибо за три небольших карманных зеркальца он получал то, о чем доселе только слышал, но ни разу не видел. То бишь книгу, написанную древними чертами и резами. Может быть, с другой стороны, если продавец злонамеренно обманул не представившегося ему покупателя, то этого купца ждет много удивительных, но крайне неприятных открытий. Когда управляешься с этим — До Пасхи, государь-наследник Дмитрий Иванович. А остальные твои заботы? Безучно подсчитав все поручения своего господина, а затем и время, потребное на их выполнение, младший из братьев Калычевых уверенно заявил «А на Успенский пост со всеми разделаюсь». Немного помолчав, царский первенец все той же киноварью набросал на клочке бумажного листа несколько строк, дал их прочесть тряпчему и тут же забрал обратно. Она должна вступить под мою руку по своей воле. Посему лишь уговоры и ласка. Все ли ты понял, Егорка? Тогда ступай. Не успел уйти стряпчий, как в пределы комнаты вступил Богдан Бутурлин. И тоже с плоским тулом для бумаг. Довольно уверенно поклонился, покосившись перед этим на Старецкого. Выводил из укладки пару густых списанных листов бумаги и осторожно положил их на самый крайшек стола. Сломали-таки. Дмитрий Иванович, потянув к себе отчет об испытаниях самопала особой выделки, должно стать штатным оружием стрельцов и опречного войска, когда оно все же появится, царевич принялся медленно разбирать корявый почерк своего ближника. По-прежнему пружинка замка? Ружье получилось удивительно легким в сравнении со старыми пищальми. Всего-то чуть больше пяти килограмм против прежних десяти-двенадцати. Стальной восьмигранный ствол, удобный цевье и приклад, все прочие новшества придавали грозному оружию вид эткой красивой и хрупкой игрушки. Пара постельничих сторожей, привлечённых к испытаниям, поначалу даже боялись, что ствол просто-напросто разорвёт прямо у них в руках. Пришлось привязывать игрушки к бревнам и несколько раз стрелять тройным зарядом пороха, убеждая черноковтанников в крепости тонкостенного ствола. Приятные новости на этом не заканчивались. С бумажным патроном оказалось вполне достижимой цифры в пять выстрелов в мерную минуту. А из-за хорошей развесовки стреляющего агрегата вообще и наличия мушки в частности, свинцовые шарики летели никуда куда-нибудь в ту сторону, а именно в мишень. Опять же, и цена ружья приятно радовала. На целых тридцать копеек дешевле прежнего убожества, с кривым стволом из железных полос и плохо, а палкой вместо ложи и приклада. Да, государь-наследник, увы, были и плохие моменты. И первым из них было то, что пружина кремниевого замка стабильно ломалась-портилась. Сволочь! Второй печалью являлось то, что для выделки новых ружей использовался тульский уклад прочность которого во время морозов вызывала сильные сомнения. Металлургия на Урале была в стадии зарождения. Только-только заложили необходимые рудники и шахты и наметили контур первого из пяти заводов. Короче, до первого чугуна железа и стали там было еще далеко. Как вариант можно использовать в качестве сырья шведское железо. Но цена конечного продукта, с другой же стороны, такой стали... И надо всего-то пару тонн для обеспечения учебного процесса в Александровской Слободе. А будущие опричники могут покамест и с ружьями из тульского уклада побегать. Не так уж и дорого получается вроде. Дмитрий Иванович, очнувшись от размышлений, царевич аккуратно уложил отчет в отдельный лоток на столе и вопросительно изогнул брови. Что там насчет сидельных и поясных пистолей? При виде очередного шедевра каллиграфии в исполнении Бутурлина, хозяин Покоев отчетливо поморщился. «Если у самого не выходит хорошо писать, найди того, кто будет это делать за тебя. Слушаюсь, государь-наследник». Учитывая тот факт, что за надежность возможного писаря отвечать будет именно Бутурлин, причем головой, не приходилось и сомневаться, что последний серьезно приналяжет на чистописание. Легкий шелест бумаги, Пару минут молчания, после чего наследник трона Московского вновь поморщился. Опять пружины замков. Кремниевые дешевле и проще, колесцовые сложнее, но надежнее. Да, надо подумать, что можно сделать с этими чертовыми пружинами. Может пустить на них тигельную сталь. Все одно надо расширять ее производство. Все. В ответ дворянин старомосковского рода выложил на стол тоненькую стопочку докладов от наставников будущего апричного войска и парочку челобитных от их бедных учеников, после чего коротко поклонился. «Отдыхай!» После ухода ближника в покоях надолго воцарилась тишина, до тех пор, пока царевич не закончил практиковаться в испанском языке, разбирая все то, что написал ему капитан Хосе Эстебан Ласкано, старший наставник будущих командиров опричного войска. Сей благородный Идальго знал все о правильном пехотном строе, являлся отличным специалистом в деле убийства ближнего и дальнего своего. Но главное, имел хорошие задатки педагога-садиста, гоняя своих подопечных без малейшей жалости и любых поблажек. В этом ему изрядно помогало умение сквернословить и богохульствовать на всех европейских языках короткий посох, которым он совсем не стеснялся пользоваться, а также общество другого идальго по имени Франсиско Амадор Пиральто, который в свою очередь наставлял воинских искусств будущих керосир. Кстати, этот прекрасный наездник Рубака считал ниже своего достоинства охаживать нерасторопных бастардо и кабро, какой-то там простонародной палкой, используя вместо нее свой любимый палаш, К счастью, не вынимая при этом его из ножен. Также в почете у Дона Франциско были затрещены, но он их употреблял редко и исключительно по веской причине. Потому что не на минуту не забывал, что его ученики набраны среди безземельного идальго, для которых одно дело получить по хребтине благородным клинком, и совсем другое — принять кулачное благословение, оскорбительное вне зависимости от того, Насколько тяжела была провинность. Ну что же, все как обычно. Просят еще порох и свинца. И увеличить винные довольства. На спирт, что ли, этих испанских алканавтов перевести Или специально для них водку изобрести? Так хлипкие они по этой части. Загнутся или сопьются? Да. Надо бы заехать на неделе Поглядеть на опрещенников. Господин мой. Глянув на верную челединку... Царевич разрешающий кивнул, потому что еще до ее прихода увидел в передние знакомые узоры княжечи Скопина-Шуйского и девицы Есфирия Калычевой, служащей аптечного приказа. Долгие лета государю-наследнику Дмитрию Ивановичу. Первым, с коротким поклоном, поздоровался родовитый юноша. а За ним проговорила положенное словословие, не очень родовитое, зато вполне пригожая девица в свадебном возрасте отягощенную большим коробом из обыкновенного липового лыка. Показывайте. Пока государственный алхимик Калычева ставил на стол свою ношу и снимал крышку, наследник судальских князей шагнул к старецкому и тихо обронил. Сочувствую. Тем временем хозяин кабинета взял в руки серо-коричневый брусок непонятно чего и внимательно его осмотрел. С ромашкой? Да, мой господин. Короткая фраза насколько же интересного в них прозвучало для пятнадцатилетнего князя. Во-первых, царевич благоволил бойки девейцы, раз позволил ей так обращаться к себе. Во-вторых, сама Есфирия явно жаждала внимания и похвалы своего... учителя, ведь будущее государственных алхимиков наставляли в этом сложном искусстве глава аптекарского приказа дворянин Арн Клаузанд и лично государь-наследник, Дмитрий Иванович. Репейник и зверобой, мой господин. Родственник правящей династии где-то с год назад слышал по басенку о том, как две лучших ученицы царского аптекаря прямо во время занятий устроили меж собой знатную склоку с визгом-писком, выдиранием волосев и расцарапыванием щек. Две дюжины розок каждой утихомирили вражду. Но вот причины он и так и остались тайной. Неужели соперничали за внимание царевича? Что показали испытания? Тут уже встрепенулся княжеческо-пеншуйский. Хорошо себя показало мыло с репейником и зверобоем. Но и петрушка с ромашкой так уже. Вслушиваясь в довольно непонятный доклад, Василий Старецкий постепенно уяснил для себя, о чем же именно идет речь. Его царственный родич повелел аптекарскому приказу выделать средства против шеи. Полезно и верить, что не говори. И для воина в долгом походе, и для простого путешественника, и даже для самого последнего пахаря. Василий, троюродный брат царей, еще непроизвольно выпрямился, но почти сразу же понял, что обратились не к нему. Отправь несколько коробов с мылом на чумные кордоны, ливонские и те, что между нами и литвинами. Пусть испробуют на беженцах от бледного всадника. Слушаюсь. Что с устроением маловарен? Кирпича с известью приготовлено с превеликим запасом. Каменных дел мастера только и ждут, пока подсохнет землица, так что... Слушая уже вполне понятный для него отчет, князь Старецкий внезапно позаридовал. Тархадашев, вечно в разъездах и хлопотах, Скопеншуйский явственно учится на приказного боярина. Про заботы Бутурлина он слышал своими ушами. К тому же частенько его видел... Пушкарском и Бронном приказах. По идее со временем Богданка станет головой одного из них. Федька Мстиславский по святым местам да отдаленным монастырям ездит. Для государя наследника старые лет все выискивает. И даже Петька Горбатый-Швуйский время от времени поручения царевича исполняет. А он? Ни единого разу. Словно рохли какая или не очень. Что же? Воздух на какой то мгновение сгустился придавая особую весомость следующим словам «Я вами доволен». Есфирия Калычева вспыхнула густым румянцем удовольствия, а вслед за ней и княжич заметно дрогнул лицом. Нечасто, ох, нечасто раздавал похвалы будущий царь. «Ступайте!» Едва дождавшись, пока Скопеншуйский и излишняя бойкая девица покинут комнату, удельный князь Стариский вскочил на ноги. — Вижу, тоска твоя ушла. Не отвечая, Василий низко поклонился. — Государь мой, Дмитрий Иванович, прошу о милости. Дай мне дело. Глянув на просителя с явственным удивлением, не по годам серьезный юноша легко повел рукой, в которую его служанка тут же вложила небольшой кубок с травяным взваром. — Ахм. Какое же ты дело хочешь для себя? Такое, чтобы... Старецкий замялся, мучительно подбирая нужные слова. «Позволят ли ему доказать что?» «Я не считаю тебя никчемой, Василий. Будь иначе, ты бы никогда не смог занять место близ меня». Непроизвольно кивнув, молодой князь вновь замялся. Как же выразить царственному родичу свое искреннее желание быть нужным и полезным? Вечный сон самых разных сомнений и тревог, неуверенность в завтрашнем дне и даже легкий страх от полной неопределенности в жизни. Дмитрий Иванович я и это мне ведомо. отпив сладковатого возвара, наследник ненадолго задумался. Помнится, тебе всегда нравились скакуны благородных кровей, да и в прочих жеребцах и кобылах ты разбираешься отменно. Вздохнув, царевич поставил опустевшую посудину на стол. В державе московской очень не хватает коней. Сильных, быстроногих и выносливых потомков рыцарских Дестрея, для кованой рати, тяжеловозов, для большого наряда и судовых Волоков, неприхотливых пахарей для черносошных крестьян. Подходит ли тебе такое дело, брат мой Василий? Но я же никогда, увидев насмешливую изогнутую бровь Дмитрия, его двоюродный брат резко осекся, а затем и вовсе переломился в низком поклоне. Благодарствую за милость явленную. Отмахнувшись небрежным жестом, четырнадцатилетний властитель мягко продолжил. — Поразмысли, где желаешь устроить конные заводы? Какие людишки тебе для того нужны? Сколько серебра и прочего надобно? После чего запиши все на бумаге и принеси ее мне. Ступай. Отвесив несколько поклонов, воодушевленный князь Василий Владимирович едва не протаранил лбом дверь а проводивший его хозяин покоев, глянул через окно подступающие сумерки, силой потер переносицу и вздохнул. Слава тебе, Господи! Еще одного к делу приставил. Когда почти полвека назад дед купца Тимофея сына Викентия добился высокого звания торгового гостя Суровского ряда, то первым же делом помолился за здравие великого князя московского Василия Иоанновича, а затем указал снести свое прежнее жилище, что нанятые мастера с превеликим усердием и исполнили. Разметали по брёвнушку, разломали до последнего кирпичика, начисто, после чего на освободившемся месте поставили новый терем, краше старого и куда как удобнее и надежнее. Например, вместо сдвигающейся половицы в обчевальне, под которой хранилось самое заветное и ценное, завел себе достопочтенный предок тайную ухоронку в подполе, выложенную тесным камнем и столь хитро упрятанную, что, ежели не знать точное её местоположение, искать можно хоть до страшного суда. Такому хранилищу и огонь не страшен, и руки лиходейские. Одного только патриарх торгового рода не предусмотрел устроив тайник размерами чуть больше обычного сундука. Нет, деду и отцу Тимофея этого вполне хватало. Серебро они хранили в больших кошелях, редкое золото в потертой калиточке, а рядышком лежали купчие, жалованные грамоты и торговые договоры. Сюда заносите. Зато внуку в этом плане не повезло, ибо с некоторых пор серебро он начал хранить в двух небольших сундучках, а важные бумаги занимали аж три больших полки, расположенные за запирающиеся на крепкие замки горницы. Разумеется, наиболее важные грамотки и золото он по-прежнему держал в самом своем надежном месте и все чаще задумывался о новой ухоронке. Но все что-то руки не доходили. Пока в один прекрасный день к нему не пожаловал Тарх Адашев из боевых холопов, одетых как простые подручные и пары телег, буквально заваленных самой разной тканью. В основном, конечно, льняным холстом, но были и набивной ситец, и шелка с аксамитом, и даже сверток нежно-зеленого алтабаса с весьма затейливой вышивкой, при виде которого почти некоциант едва не дрогнул лицом, потому что вспомнил, какую кучу серебра самолично отмерил за драгоценные узоры персидскому торговому гостю, Вот Тимофей разжился по случаю. Перед мысленными взорами купца принесли сведения родового поместья, разграбленного и преданного огню лихими татями. Именно туда, в надежный каменный лабаз, он не так давно отправил часть своей полотняной казны по прямому повелению Дмитрия Ивановича, между прочим. «Ты уж сделай милость возьми от себя, а мне взамен копейка цыпь, да побольше, побольше». Но стоило только Тарху приблизиться вплотную, как все его веселье тут же пропало. О чем-то тихо распорядившись, он проследил, как дворня закрыла ворота и рассосалась по своим закуткам. Часть боевых холопов встала на стражу внутри терема и снаружи, а другая часть, осторожнее, ерды, чуть в грязь не уронили. Служилые Адашева снаружи раскидали в сторону ткань, после чего быстро, но с изрядной натугой, Затащили в его особенную горинку шесть сундуков и небольшой ларец. «Пересчитать, описать, грамотку только в руки Дмитрия Ивановича. Головой отвечаешь». Едва слышно брякнув передаваемой связкой ключей, ближний государь наследника облегченно вздохнул. Его заботы на этом заканчивались. Выйдя на крыльцо купеческих хором, молодой мужчина довольно улыбнулся. Невольно погладив поблескивающий на правой руке перстень с крупным изумрудом. Терпеливо дождался, пока его служевые вернут маскировку на место, и вместе с ними пуп был прочь отмываться, отъедаться и предвкушать заслуженную награду. А вот у Тимофея, сына Викентия, все только начиналось. «Эй, бездельники!» Для начала он призвал дворню, распорядившись вернуть ткань на положенное ей место и отправить пустые телеги на подворье Адаржевых. Затем торопливо поужинал, и, наконец, отговорившись от вопросов жены срочным и важным делом, вместе со старшим сыном вновь оказался в особливой горенке. Звякнуло связку ключей, буквально обжигая нетерпеливые руки. — Ну-ка, помоги! — Ох ты уж! — Воздынь! Чего орешь, дурень? Однако наследник даже не заметил отеческой плеухе. Буквально зачарованные изобилием серебряных талеров, с мелкими вкраплениями потёртых акче и тистонов Людовика. Два следующих сундука хранили в себе драгоценную столовую и хозяйственную утварь и всякую мелочь вроде пуговиц, пряжек. Четвёртый, самый большой, скрывал дорогое оружие с доспехами и полдюжину книг в богатых переплетах. Но стоявшая на особице пара окованных железными полосами хранилищ несмотря на довольно скромные размеры, было лучше всех, ибо их содержимым было только и исключительно золото, полновесные дукаты Габсбургов, цехины Венецианской республики, испанские дублоны и скудо, французские и э итальянские скудо, османские султани и флорины, и даже редкие ныне гульдины гондезийского города Любека. Бум! вздрогнув от звука захлопнувшейся крышки. Наследник купца пса пришел в себя и уже довольно спокойно воспринял кучу перстней, цепочек и прочих драгоценностей, часть из которых была отмечена незнакомым ему гербом. — Так, сынок, садись-ка ты за стол и готовься писать. Пока Вилпиди доставал и раскладывал листы бумаги и перо с чернильницей, его отец коротко помолился, одновременно думая о том, что крайне необходимо устроить новый тайник а лучше сразу два и немешкая, потому что держать такие богатства на втором поверхе терема было откровенно боязно. Вздохнув от неясных предчувствий и отогнав их крестным знамением, доверенное лицо будущего государя Московского пододвинул поближе большие рычажные весы с набором гирек и присел напротив самого большого сундука. Готов, но тогда приступим. Сабля османское ятаганом именуемое с рукоятью в золотой проволоке и ножнами в каменях драгоценных, едина штука. А за сотни верст от Москвы, меж тем, знатнейшими магнатскими родами Великого княжества Литовского, потихонечку назревала крупная свара, поводом которой были действия молодого графа Сапеги. Сей достойный представитель католической шляхты умудрился влезть в крупные долги, причем одновременно к Христофору Радзивиллу И под чашему литовскому Яну Кишке. в обычных условиях ему бы никто столько не одоложил, но пан Николай использовал весьма убедительный довод, отдав в заклад все свои родовые имения. Как же на таких условиях не поверить в честное слово родовитого шляхтича? Обязательно надо поверить, тем более и лихва на долг была прописана хорошая, панцирь серебряный и золотой чеканкой. Да такой же шлем, Ерихонка. Успеваешь ли? Да, батюшка. Смотри мне. на Набедренники пластинчатые, а плечи с наручами простые. Вот только граф по счетам платить и не собирался. Для начала он вывез в неизвестном направлении добытые обманом монеты и все, что было под рукой, из более-менее ценного. После чего пропал и сам. Когда до взаимодавцев дошли слухи об этом, Они слегка встревожились. После того, как Сапегу увидели подъезжающим к Риге, их тревога заметно укрепилась, и к ней добавилось сильное недоумение. Но не может представитель столь знатного рода просто взять и сбежать от больших, но совсем не смертельных долгов, бросив родовые имения. Однако 22-летний граф все расправился, отплыв на попутном корабле в Иерусалим, а перед этим послав Крэйне, Оскорбительное послание своим кредиторам, в коем сообщал, что пожертвует неправедное золото малоимущим, а сам отринет все мирское и вступит на путь служения Господу в одной из обителей Святой Земли. Сказать, что Радзевилл и кишка удивились, значит сильно преуменьшить, они попросту были в ярости. Пистоли сидельные, со стволами дамасковыми, всячески изукрашенные, четыре штуки, дали. «Так, сынок, перечерти-ка книжные титлы себе в роспись». В общем, отец и прочие родственники молодого безумца, узнав, что он сделал, поначалу не могли поверить в а затем и вовсе отказались признавать долги беглеца, так как его наверняка околдовали злой порчей. Вот только глава магнатских родов от чего то отказались признавать себя чернокнижниками, вместо этого они объединились, угрожая должникам королевским судом и силой оружия. Подсвечники литые, в треть пуда серебра каждый, пяток штук, оглох что ли, Елпичка, ка чтоб тебя! Покрасневший, словно маков цвет, взрослый, вполне себе женатый наследник купца что-то невнятно пробормотал и закрыл последнюю из рук пси, причем как-то подозрительно быстро, нешуточно этим заинтересовавшись, Патриарх Роды не поленился встать и дойти до стола, дабы самолично выяснить причину странного поведения старшего сына. Но что сказать, выяснил, пролистав десяток страниц и без особой спешки рассмотрев три очень четкие гравюры, многоопытный торговый гость Суровского ряда аккуратно закрыл добычу государя-наследника и задумчиво пожевал губами. Но, но, все же правду папой глаголят, что у попежников. На словах забота о вере, а на деле сплошной разврат. Разобрал хоть, как она кличется. Позы о ретину, батюшка. Тьфу ты, какая пакость. Подхватив стопку увесистых книг, Тимофей Викентьевич хотел было со всего маху бросить ее в сундук. Но вовремя одумался, уложив фолианты аккуратной стопочкой. Записал про подсвечники. Тогда далее. Чаша для омовения и серебра черненого весом в полпуда, кубки с чеканкой и ножки и изнутри золоченые. Когда те сыном закончили разбирать, пересчитывать и взвешивать содержимое четырёх сундуков и одного ларца, на улице уже стояла глубокая ночь, вернее, очень раннее утро. О, грехи мои тяжкие, всё охватит нас на сегодня. Наследний гость торгового тоже зевнул со всей широты русской души, то есть едва не вывихнул челюсть и почесал подбородок сквозь маленькую пока еще бороду, Поглядел на пальцы в свежих чернильных пятнах, досадливо скривился. — И то верно, батюшка! Скрипнула толстая дверь, выпуская из горенки хозяев. Звякнули и щелкнули крепкие замки, после чего старые и молодые купцы разошлись вкушать заслуженный отдых. Но я сидел пидей, завалившись под бочок своей ладушки, сразу же провалился в сон, то его отец еще некоторое время ворочился на семейном ложе, обдумывая самые срочные дела. Одну ухоронку под бочонками с капустой устроить, а вторую прямо посередке под пола, пусть и на виду убудет, то даже лучше никто и не додумается. Погрузневшая, но все еще любимая жена, встрепенувшаяся было при звуках мужнина голоса, сладко зевнула и опять прикрыл глаза сонно пробормотав напоследок. Всё это ты в трудах да заботах, Тимошенька!» 15 мая, когда жаркие солнечные лучи окончательно выжгли последние следы апрельской слякоти, в закрытой от посторонних части Александровской слободы приключилось незаметное для непосвященных, но вместе с тем очень важное событие, именуемое «Экзаменом на разряд». Мерно ходили по кругу лошади, запряженные ворот, шелестели и поскрипывали приводные ремни. Чирикали птички, и царила безмятежная погода. Снаружи. А вот внутри большого кирпичного амбара, похожего на жилой дом из-за широких окон, второй день царило напряженное внимание, сосредоточенность и множество звуков обрабатываемого металла. Его сверлили... Точили, фрезеровали и шаркали по нему самыми разными напильниками. Шлифовали, полировали, бережно постукивали небольшими бронзовыми молоточками и жестко били большим молотом с помощью зубила, разделяя на куски. Пару-тройку раз тяжко бухал вырубной пресс, стоявший в дальнем углу цеха на отдельном фундаменте, заглушая противный звук работающего точила. Учитель... Мы закончили. На возглас, преисполненный не поддельного почтения и скрытой надежды, откликнулся сам государь наследник Дмитрий Иванович, отложив по такому случаю малую мисочку с изюмом, подошел, заложив руки за спину, осмотрел, оценил, после чего милостиво повелел: «Ждите». Минут через десять раздался новый голос, извещающий об окончании подготовительных работ. Затем еще и еще, пока все сверкатели гордого звания слесарь-станочник, не завершили первую часть своего экзамена. Всели поставили свои клейма. Честно говоря, подобного знака отличия пока никто не заслужил, поэтому и клейма были всего лишь номерные, а не именные. Сложить все в короба и перемешать. Когда и это было исполнено? Четырнадцатилетний наставника вызвал первого соискателя. Матвейка, пистоль с кольцовым замком. Слегка побледнев, ученик прошелся вдоль ряда коробов, вытягивая из них сделанные чужими руками детали своей дипломной работы. Конечно, все они должны быть одинаковыми и легко взаимозаменяемыми. Четыре года к тому приучали, буквально вдалбливая в голову новую науку. Но вдруг... Демьянка — ружье с кремниевым замком. Расплывшись в неконтролируемой улыбке, претендент заторопился к арабам. «Не перебирать!» замешкавшись в трудном выборе Матвей тут же цапнул самую близкую к нему железяку, после чего вывалил все добытое на свой верстак. Яков — двустольный пистоль с кремниевым замком. В общем, спустя довольно короткое время работа кипела. Царевич же, расставив наблюдателей и свои стражи, прихватил изюм и вышел прочь, потому что кроме оружейников он экзаменовал недоросли и в других цехах. Не всем ведь оружейниками. Кому-то по душе хитроумные запоры, другим самый разный инструмент. Третьи нашли себе в доспешном деле. Или в производстве станков. Над этим стратегическим направлением у Дмитрия трудилось уже целых три помощника. Кроме того... Ему очень сильно хотелось обзавестись собственным часовым производством. Но все что-то не срасталось. На Руси таких мастеров не водилось, а хороший часовщик из германских княжеств или швейцарских кантонов цену себе знал. И куда-то там ехать не собирался, тем более к ортодоксам византийского толка. И уж тем более не собирался никого учить семейному делу. Я бы точно уговорил... «Но кто меня отпустит?» Все ли поставили клейма «Сложить детали в короба и перемешать?» Очередной десяток недорослей застыл в напряжении. Андрейка — механический коловорот. Подающий большие надежды инструментальщик солидно кивнул и торопливо рысью побежал вдоль коробов заготовками. Вавила — накладной замок второго типа. Раздав задание, наследник престола московского заглянул к остальным ученикам. Без особой спешки отобедал, с часок подремал, затем позвонил клинками с Акимом Канышевым. В общем времени у экзаменуемых было предостаточно. Поэтому, когда он соизволил вернуться в первый цех, его глазам открылась довольно радостная картина из восьми ружей и семи пистолей, аккуратно разложенных на одном из сборочных верстаков и слегка пованивающих свежим пороховым нагаром а также сотника его собственной стражи, ласкающего взглядом на и, что немаловажно, абсолютно одинаковое оружие. Пётр Лукич, главный охранитель первенца великого государя, тут же выкинул из головы лишние мысли и легонько поклонился. Спытали со всем усердием государь наследник. С вытянутой руки озень кидали, свинцовую тушь прикладом крепко били до да штыком кололи, тройным зарядом полили. Вообще-то подобные строгости были необязательны, так как весь огнестрел в Александровской слободе выделывался по заведе утвержденным и хорошо испытанным образцам, над которыми как только не измывались, а лекалы, шаблоны и прочие эталонные мерки для производства вышли из рук самого царственного учителя. Добрые самопалы вышли, вот только на одном из них, без пяти минут мастера-оружейники, вдруг позабыли, как дышать. Ожидай приговора. Кому из них не повезло? Кто еще год будет ждать следующего экзамена?» Кремень негодный оказался, треснул. От слитного выдоха по цеху пролетел настоящий ветерок. А Михаил Султыков, держащий в руках накрытые тряпицей блюдо, не удержался и фыркнул, замаскировав смешок тихим кашлем. Уж больно смешно гляделось произошедшее. «Матвейка!» Распихавшись товарищи по нелегкой учёбе в стороны, жилистый юноша вытянулся перед своим учителем, замирая от сладкого ужаса. Ты с честью выдержал обучение и экзамен. Одновременно с этими словами подручник Царевич в трепицу с блюда в своих руках, открывая взглядом пятнадцать небольших серебряных колец печаток. Прими же знак своего нового достоинства, слесарь-станочник Матвей сын Павлов. Зажав кулаки кулаке награду, третий сын одного из служивых пушчиного приказа отвесил земной поклон, всего один, а не полсотни. Его насчет этого строго предупредили, и на подгибающихся ногах отошел в сторонку. Разжал пальцы, вглядываясь в изображение печатке, и невольно дрогнул губами. Два скрещенных пистоля на фоне шестерни. Теперь он под мастерье. Демьянка. Пока приятель новоявленного слесаря торопился за признанием своих заслуг, Матвей выбирал палец, на котором будет красоваться его перстень. Ты с честью выдержал обучение и экзамен, а посему... Решившись, он надел теплый ободок на средний палец десницы и замер, наслаждаясь приятной тяжестью. Все теперь будет иначе, все. Начнут платить за работу, он сможет сам навещать родных и близких, заработать на свою избу. Да и о сутовстве самое время помыслить. Слушать? Сдрогнув, восемнадцатилетний подмастерье с изрядным удивлением обнаружил, что пропустил почти все награждение. Почти, потому что на том месте, где еще недавно была толпа, все же остался один паренек. Угрюмый, молчун, осиротевший после одного из московских пожаров и взятый в обучение чуть ли не прямо с улицы. Он первым приходил в цех и покидал его последним, отдаваясь учёбе телом и душой. Ивашка. А совсем недавно он взял и отличился тем, что выдал наставнику пистоль. И не тот, который положено, а по своему разумению, собрав его из испорченных деталей. Говорили, что учитель при виде подношения только поморщился и тут же его выкинул. А нет, вроде бы отдал удар одному из своих охранителей. Неужели и в этот раз чем-то провинился? Во время обучения ты очень хорошо показал себя. В этот момент все разом подметили, как царевичев подручник убрал опустевшее блюдо прочь. Правильно ли я помню, что родитель твой держал место на калашном ряду? Подумав, что это сказано в упрек, последний из экзаменуемых, Судорожно кивнул, не в силах протолкнуть ответ сквозь высохшее горло. Что же, прими из рук моих имя рода своего и знак отличия, мастер-оружейник Иван Калашников. Видя, что бывший ученик не торопится принимать золотой перстень-печатку, явственно ошалев от свалившейся на него великой чести, подручник государя-наследника выразительно кашлянул, затем еще раз, после чего с поклоном принял из рук господина, Небольшое кольцо и надел на безвольную руку новоявленного мастера, заодно оттянув его немного в сторонку, тихонечко пробормотав что-то вроде. Прямо беда с этой деревенщиной. Меж тем царевич, ободрев согнутые в глубоких поклонах спины, милостиво кивнул и вышел прочь. Ученики в других цехах тоже ждали его признания похвалы. но ну и, разумеется, вожделенного кольца под мастерие, с соответствующим рисунком оттиском. Замочники получат напечатку оттиск двух скрещенных ключиков на фоне шестерни, доспешники, щит, инструментальщики, пару изящных молоточков. А трех будущих создателей станков, еще не завершивших своего обучения, ждут золотые перстни с двойной шестерней. Года через два ждут, не раньше. Глянув на багровый диск солнца, до половины ушедший за горизонт, Дмитрий прикинул, когда освободится. И глубоко вздохнул. И кто только сказал, что жизнь правителей — один сплошной праздник,